Раз обещала Полуянову помочь, придется теперь говорить о мертвецах. И не забывать, конечно, играть в глуповатую и тщеславную особу. «Чего хорошего может быть в покойнике?» — сморщила носик Митрофанова. «Это ведь уже не человек, просто оболочка». «А люди обычные», — усмехнулся Золотой, — «подобные фотографии не смотрят. Жанр пост — Для знатоков? Для элиты? — Да ну! На трупаков любому смотреть противно. Хоть крестьянину, хоть элите. — Кому как, — возразил Золотой. — Самый известный коллекционер в нашем жанре, Томас Харрис, считает, что пост прекрасно успокаивают и заставляют задуматься о бесценном даре жизни. А коллекция Бернса... К твоему сведению, насчитывает более четырехсот тысяч экземпляров и неоднократно выставлялась в лучших музеях мира. — Да, много в мире извращенцев, — пробурчала Надя. Золотой будто не услышал. Продолжал вещать назидательно, словно лектор с трибуны. Постмортом не извращение, а целая ветвь культуры. Истоки, кстати, из Древнего Рима берет. Уже там с мертвых патрициев отливали их точные копии из воска. А в Британии в XIV веке на похоронах Эдуарда II несли так называемую «фанерал-эфиджи». Позже стали посмертные портреты рисовать, причем художники всегда старались изобразить умерших похожими на живых. На то, что модель мертва, указывали лишь символы, например, перевернутая цветком вниз или сломанная роза в руке. Но золотое время для постморта наступило в девятнадцатом веке. А почему? Да потому что в это время изобрели, наконец, дагеротип. Тут совсем другой размах пошел. Фотки делать куда быстрее и проще, чем кисточкой орудовать. И знаешь, в чем был парадокс? На заре фотографии мертвых чуть ли... Не чаще, чем живых, снимали. По одной простейшей причине. Экспозиция в Дагеротипе занимала до пятнадцати минут. Представляешь, сколько времени нужно было неподвижно просидеть, чтобы получился снимок. «А эти клиенты», — хохотнул он, — «всегда сидели смирно. Другого им не оставалось». «Да, собственно, что я воздух сотрясаю. Ты лучше сама посмотри» и шлепнул на инкрустированный по золотой столик пухлый альбом с репродукциями. — У меня своей коллекции нет, слишком накладно. Отдельные экземпляры до полумиллиона долларов могут стоить. Приходится, увы, фотокопиями пробавляться. Я тут самые свои любимые собрал. Вот, посмотри, какая красотища! Надя внимательно разглядывала типичную постановочную фотографию. Мужчина в костюме, в белоснежной рубашке, с бабочкой, держит на коленях девчушку лет двух в парадном платьице. За его спиной облокотилась на плечо консервативно одетая жена. Тщетно надея скаловых лицах признаки неземного, тленного, страшного. Обычные люди смотрят в объектив внимательно и чуть настороженно. Но они ведь выглядят совершенно живыми. Однако Золотой пояснил. «Тут мертва вся семья, сомнений нет. Видишь, как четко получились лица. Когда снимали живых, изображения всегда были чуть-чуть смазаны». Надя всмотрелась в карточку, выкрикнула. «Но у них глаза открытые и осмысленные». «Да, им потом подрисовали. Когда фотография готова была, — хмыкнул Золотой, — Но это только под лупой разглядишь. А вот тебе еще свидетельство того, что они мертвы. У женщины волосы распущены, хотя замужние их всегда в косы заплетали или под головной убор прятали. А здесь ничего другого не оставалось. Она ведь стоит вертикально. Тело надо было как-то зафиксировать. Для этого использовался специальный штатив с креплениями. Его под спину ставили и прятали под распущенными волосами. «Ужас!» — искренне отреагировала Надя. «Как можно так над трупами издеваться?»